А вот была история Однажды известную дрессировщицу Ирину Бугримову попросили п р и в е с т и в дом работников искусств на одно из мероприятий лошадь Она привела кобылу Любочку Любочка увидела в огромном зеркале лошадь и принялась приветствовать ее Ржать, бить копытами, подтанцовывать. Видимо, лошадка ей понравилась. Потом ее повели в зал, но она никак не могла подняться по лестнице. Делать нечего, надо уезжать обратно в цирк. Любочка никак не хотела уходить просто так. И дала увести себя только после того, как, встав опять перед зеркалом, побила копытом, потанцевала и поржала. Видимо, попрощалась с симпатичной коняшкой. и